Глава 16. Действие рождает противодействие. Эдвард. Пару дней он не видел Милису, и казалось, что они двигались мучительно медленно. Начался разгар сезона, и у обоих находилось время только для того, чтобы доехать до дома и провалиться в сон. Рано утром уже нужно было быть на тренировке. Сегодня у Эдварда была игра с командой соседнего округа. В последний момент они смогли избежать шайбы в свои ворота и выиграли со счетом 3-2. «А как ему Рой врезал? Ты вообще видел его рожу? Он же бесился от беспомощности». Ребята начали смеяться все вместе и вспоминать моменты игры. Выйдя из душа, капитан команды подошел к месту, где обычно лежали его вещи, и увидел удивительную картину. Сумка стояла иначе, припечатанная к бортику шкафа и от нее дико разило каким-то химическим средством. Приоткрыв замок, Эдвард обнаружил, что все вещи, находящиеся внутри, были испорчены и окрашены в красный цвет. «Парни, раздевалка была открыта все время, пока мы были в душе. Повисла тишина, во время которой парни переглядывались, не понимая, о чем шла речь. Что-то случилось?» — послышалось сбоку от Эдварда. «Да вот, можете полюбоваться». Ребята подошли ближе и уставились на открытую сумку. «У тебя есть запасные вещи?» Есть догадки, кто это сделал. Парни начали строить предположения и одновременно задавать вопросы. «Может, это кто-то из твоих врагов? Или, может, не поделил девушку с кем-то? Хотя тебе не надо делить никого. Скорее, тебя поделят на кусочки девчонки, если захотят заполучить твоего карликового дружка между ног. В раздевалке разразился мужской смех. Эдвард лишь закатил глаза и всматривался в лица своих сокомандников. Он не почувствовал опасности или неприязни со стороны игроков. «Я капитан команды, Чарльз. Думаю, что с какими-то придурками не смогу разобраться. А не ты ли таким образом решил поквитаться со мной? Ты ведь метил на мое место. Лэмминг, каждый из нас знает, что ты капитан. У нас с тобой была честная борьба за это звание. Я не опускаюсь так низко. Не в моем стиле. Поищи, кому то мог перейти дорогу, я пас. С плеч Эдварда будто бы сошло невероятное напряжение. Он понял, что не шевелился и почти не дышал все это время. В раздевалке вновь воцарилась непринужденная атмосфера, будто бы ничего не произошло. Смех и легкие разговоры заполнили помещение. Джонатан приблизился к Эдварду. Может, это Мелиса? Точно нет. Молниносно ответил Флеминг. «Почему ты так в ней уверен?» — скинул левую бровь вдруг. «Потому что я наблюдал за ней много лет, и она играет по-крупному. Если ей что-то не нравится, она может высказать в лицо. Может, тогда бывшей Патрици, вывели достаточно жесткую игру сегодня? Ты о том, что я ему случайно врезал между ног клюшкой? Или о том, что этот придурок заслужил быть грушей для битья? Я знаю, что вы ненавидите друг друга. «Да и я не питаю симпатий к этому насильнику». «Но он лучший игрок в команде противника. Он чуть не искалечил жизнь моей сестре», — процедил Эдвард. «Значит, это он?» «Именно. Больше некому». Покачав головой, парень подхватил сумку и вышел в коридор прямо в полотенце. Оно еле прикрывало нижнюю часть тела и приходилось придерживать его. Выйдя в таком виде из мужской раздевалки, Молодой человек повсюду натыкался на встречные взгляды в коридорах, которые показались парню лабиринтом. В холле оказалось слишком много зрителей. Они сбежались посмотреть на обнажённое, подкачанное и смуглое тело капитана, слёнки так истекали по губам черлидерш. Но вот незадача. В коридор вышла вся группа Милисы, И во главе шла именно она. Завидев своего соседа, девушка резко остановилась, и смерила его злобным и ненавистным взглядом. Она смотрела на него и не понимала, что происходит. «Тебе уже негде девчонок цеплять?» «Решил прямо в коридорах кадрить во всей красе?» — спросила Мелиса, когда он подошел к ней почти вплотную. «А тебе что, завидно? Или ревнуешь и не можешь без меня жить?» — усмехнулся Эдвард. «Придурок! Ты будешь последним человеком, на которого я обращу внимание. Это мы еще посмотрим, принцесса». Подмигнув, он перекинул мокрую грязную сумку через плечо, с которой так истекала красная жидкость, оставляя разводы на кафеле коридоров и двинулся на выход к своей машине. «Девочки, неужто мальчик потек от нашей боевой малышки?» выкрикнула одна из девушек в толпе. «Нет, это он просто так привлекает ее внимание». И среди женской группы разразился гогот на все пространство вестибюля. Мелиса лишь закатила глаза и прошла мимо устремившись к выходу из здания вслед за Эдвардом. Идиотки. Закатив глаза, молодой человек продолжил движение по направлению к своему автомобилю. Его охватило раздражение. Парень обдумывал, кто мог сделать такую мелкую гадость с его вещами. Ведь этот человек был настолько мелочным, что решился высмеять Эдварда перед всеми, чтобы потешаться над своим конкурентом из-под тяжка. Быстро переодевшись в машине и сев на место водителя, Эдвард обратил внимание на толпу парней. Они выходили из спортивного комплекса, закидывая баулы с клюшками и формой в огромный автобус. Со злостью и оскалом хоккеист выделил главного из них. Их взгляды встретились. Жестокие. Ненависть так и сочилась. Брызнула искрами из глаз. Разум перемкнуло. Эдвард не слышал ничего вокруг до того момента, как тоненькая рука девушки не обвела его предплечье. Этот жест помог ему выйти из этого состояния. Спасательная шлюпка в адском пламени ненависти. Как всегда, она смогла усмирить бушующие эмоции Эдварда. Мелисса. Когда девушка увидела его в этом роскошном виде, то просто обомлела, смотрела с неприкрытым любопытством с вожделением, и пришла в себя только тогда, когда девчонки загоготали за спиной и обратили внимание на парня. Стоило Эдварду приблизиться к Мелиссе, как девушки отошли в сторону и с завистью наблюдали за диалогом молодых людей. Теперь они даже не скрывали этого. Если раньше Мелисса замечала косые взгляды на себе, то сейчас соперницы не стеснялись показать свое отношение к капитану мужской команды. Нельзя сказать, что ее это сильно волновало, Однако было не очень приятно. «Ты испортила мне одежду?» — спросил он, вытаскивая запасные вещи из багажника автомобиля. «А у тебя всегда есть сменная одежда?» «И нет, я таким не занимаюсь. Тем более у меня была тренировка». «Патриция была с тобой?» Эдвард плехнулся на заднее сиденье и начал переодеваться. «Да, нас как раз тренер поставил в пару, только Патриция наслаждалась моими пытками, когда я отжималась» пока она восстанавливает свою форму и только смотрит за происходящим. «Вы опять дрались?» — усмехнулся молодой человек. «Не твоего ума дело. Тем более твоя сестра первая начала меня провоцировать. С коллегами не дерусь. Всего лишь перебросились парой-тройкой едких слов». «А я думал, вы зарыли топор войны с того происшествия. Не могу сказать, что я её ненавижу. Твоя сестра относится ко мне как к сопернику» и вечно пытается сбросить меня с первого места в команде. «Ты про капитанство?» Парень мельком посмотрел на свою любимую принцессу. «Именно. Я уверен, ты выиграла в честной борьбе, и Патриция это тоже знает и понимает. Тогда почему она всё время пытается меня задеть? Что я ей такого сделала, что она ненавидит меня так сильно?» «Она не ненавидит тебя. Это скорее чувство зависти». Пожал плечами Эдвард. «Завидовать мне?» «Это глупо. У меня же ничего нет», — фыркнула в ответ девушка. «У тебя есть то, о чем она мечтает с рождения и никогда не сможет получить». «И что же это?» «Дом, тепло, уют, любящие родители и друзья, которые могут поддержать в любую минуту. Есть даже любимые домашние животные, которые ждут дома каждый вечер. Отец живет своей жизнью, как и Маргарет. У них есть Фрэнсис, которую они любят». Я не их любимица, это факт. Поэтому у меня есть только мой кот. И то, если в его миске не появится корм в нужное время, можно забыть о дорогой обуви или сумочке, либо насцыт, либо превратит их в хлам. Отец тебя любит, и не протився, ты его дочь и всегда ею будешь. У вас тоже есть семья, у Патриции есть старший брат, способный её защитить. Я никогда не смогу ей заменить мать или отца, это другая любовь. «Зато вы хотя бы не соперничаете на льду. Хоть хоккей — командный вид спорта, но каждый из нас хочет быть первым во всём. И я уверен, что у тебя получается сдерживать себя намного лучше, нежели у Патриции. Она коварная, сумасбродная и завистливая. Скажу по секрету, как бы моя сестра не пыталась прятаться за маской безразличия, в душе она всё тот же маленький ребёнок, которому требуется всеобщее внимание». «По ночам я слышу, как она плачет в подушку и заглушает боль, пытаясь скрыть отчаяние ото всех. Однако от меня спрятаться не получится», — вдруг признался он. «Все, кто занимаются профессиональным спортом, внутренне сломаны. Мы пытаемся уйти от реальности, выбирая внутреннюю боль физической. Но слабым людям нет места в спорте. Это может доломать человека окончательно и бесповоротно». Внезапно его взгляд устремился вдаль, и Мелисса перевела глаза туда же. Возле главного входа стояла команда соперников, с которыми у Эдварда была игра. Ухмыляясь и почти скались, они смотрели на Эдварда. Когда Мелисса перевела взгляд обратно, Эдвард смотрел вперёд, почти не моргая. Девушка несколько раз пыталась привлечь его внимание, но попытки оставались тщетными. — Эй, ты в порядке? — дотронулась она до мужского предплечья через открытое окно. «Да, просто увидел знакомых», — отрешённо сказал Эдвард, смахнув с себя пелену. «Это твои знакомые? Кто-то из них вылил краску на твою одежду?» — спросила хоккеистка и вновь взметнула взгляд на парней из другой команды. «А ты невероятно проницательная и умна. Садись, довезу до дома». Пересев на место для водителя, он ещё пару раз метнул грозный взгляд на парней, а затем вывернул руль и покинул территорию спортивного комплекса. Всю дорогу Эдвард перекладывал руки на руле и был настолько погружён в свои мысли, что тишина начала давить. «Может, скажешь хоть что-нибудь?» — не выдержала этой пытки Мелиса. «Ты о чем? посмотрел Эдвард в боковое зеркало. «Что это было? Кто эти парни? И почему вы так не любите друг друга?» «Не любим друг друга, это мягко сказано». Он сделал многозначительную паузу. «Помнишь, Патриция не ходила на тренировки пару лет назад и лежала в больнице полгода?» «Да, тогда нам запретили её навещать. Никто не понимал, почему. Она туда попала благодаря этому подонку, нападающему той команды». Прошипел Эдвард и крепко сжал ладони на руле. «Это он испортил твою одежду. Это было больше утверждение, чем вопрос. Не забивай голову этим, тем более это не твоя война. Не хочу тебя во всё это ввязывать». Мелисса снисходительно улыбнулась. «Ты голоден?» Она решила перевести тему в другое русло. Даже не представляешь, насколько. Тогда я хочу две упаковки картошки фри. Один стаканчик с зелёным чаем, пачку наггетсов, бургер с курицей. А не много ли тебе одной? Может быть, поделишься? Уголки его губ приподнялись вверх. Только если ты посмотришь со мной хотя бы одну часть Гарри Поттера. Но уж нет, я на такое не подписывался. Хорошо, передёрнула плечами Мелисса, сделав вид, будто согласна с ним. Так-то лучше когда мы будем смотреть «Сумерки». «Когда там сеанс Гарри Поттера?» Он повернулся к девушке с широкой улыбкой на губах. Красивых, полных и чертовски притягательных. Парень поднял руки вверх, словно сдавался. «Так уж и быть, поделюсь с тобой едой». Эдвард перечислил заказ оператору, а затем с ухмылкой на губах произнёс. «Добавьте, пожалуйста, моей принцессе Хэппи -мил. Желательно, чтобы там был Гарри Поттер. Уж очень она его любит». — Вот же зараза!